Елена лехмосой лежала плашмя на краю большой двуспальной кровати, словно коряга, вынесенная на берег прибоем. Одна рука свисала с кровати, пальцы почти касались пола. Стоя на пороге, Паула намеревалась сказать банальность: "Я понимаю, что вам сейчас тяжело, но нам нужна любая помощь", или что-нибудь подобное, что говорят, когда хотят добиться хоть крупицы информации от безутешного человека. Но она передумала и прикрыла дверь. От и явно будет больше толку, если та хоть немного отдохнет. Телефон Джерри был выключен. Последний раз его засекли неподалеку от центра Хельсинки примерно в 11:00 вечера. Элина не могла простить себя за то, что уснула на диване, и уход Джерри ее не насторожил. Приехавший следом Юхана попытался успокоить жену, но она его к себе не подпустила. И все же они вместе составили список тех, кому Джерри мог пойти, а с большинством уже удалось связаться. Никто не видел Джерри и не общался с ним по телефону уже больше 12 часов. Его поиск стал основной задачей полиции. Пресс-конференцию отменили, выпустив краткий релиз, в котором подтверждались данные об убийстве Раухи Колонда, уже опубликованные в газетах Утром. Тихая улица, на которой жили Лех с мгновенно оживилась. По ней то и дело медленно проезжали машины. Периодически одна из них останавливалась, стекло опускалось и наружу высовывался объектив фотокамеры. Полученное Элиной голосовое сообщение изучила полиция, но пока не было ясно, кто его отправил. Некоторые сомневались в том, что сообщение свидетельствует о похищении Джерри. Прежде чем отправиться домой досыпать, Харти Кайнин назвал это детским розыгрышем, но Паула предпочла исходить из наихудшего возможного сценария. А он был таков, что убийца Раухи Колондо запер в контейнер и мальчика. В этом случае Джерри либо оказался в смертельной опасности, либо уже был мертв. Все полицейские патрули столичного региона получили приказ досматривать каждый подозрительный или находящийся в странном месте грузовой контейнер. Ренко с Медведем производили осмотр комнаты Джерри. Проходя мимо двери, Пауло услышала бесконечный монолог Ренка. Юхана, с посеревшим лицом, сидел за столом на кухне. Увидев Паулу, он вскочил и предложил кофе, после чего принялся его варить, несмотря на то, что Пауло отказалась. Кофемашина на вид была точно такой, как та, что лежала без дела у неё в шкафу. Машина работала так громко, что Паула подумала, кому вообще придёт в голову завести себе такую. Она взяла протянутую кружку. Для успокоения Юхане явно нужно было чем-то себя занять. Итак, Паула отхлебнула кофе, который оказался слишком крепким. Вы можете вспомнить что-то ещё, что могло бы помочь в поисках Джерри? Я лишь об этом и думаю. Но, честно говоря, Больше ничего в голову не приходит. Быть может, я знаю не всех, с кем общается Джерри. Павла тоже исходила из того, что Элина может знать об этом больше, но женщина уже изрядно утомили вопросы, на которые ей пришлось отвечать в шоковом состоянии. Вы сказали Джерри для вас как родной. Да, и что? По вашему усыновлённому ребёнку нельзя считать родным? Но ведь он не родной. В голосе Юхана ощущалось напряжение. Чужого ребёнка усыновляют, когда от него отказались родители. Не обязательно отказались, с нажимом заметила Павла. Причин может быть много. Как вы думаете, что стало причиной для Раухи Колонда? Откуда мне знать? Паула была уверена: Уж Юхана-то знает точно. Но не успела она возразить, как где-то зазвонил телефон. Юхана снова вскочил. Это ваш? спросила Павла. Мой. Видимо, оставил в прихожей. А он ходил за телефоном, Паула попыталась ухватить внезапно промелькнувшую мысль, но та всё-таки ускользнула. На контейнерном складе случился какой-то сбой, по всей видимости, программный. Запыхавшийся Юхана вернулся на кухню. "Я толком ничего не понял, но какка просит срочно приехать. А полиции там нет?" спросила Паула. Юхана покачал головой. "Пауле, захотелось стукнуть себя по лбу, почему она сразу не послала людей туда, где контейнеров больше всего?" Поедем на моей машине, решила Паула и позвала Ренка. Медведь остался с Элиной. Саб стоял перед домом. Они быстро прошли в машину, не обращая внимания на фотографа со штативом на другой стороне улицы. Пока Паула выруливала с парковки, сидевший на переднем сиденье Юхана выругался и попытался опустить стекло. Не стоит, остановила его Паула. Юхана раздраженно хмыкнул, поднял стекло и отвернулся от репортера. Когда они свернули на береговую дорогу и уже приближались к порту, Паула выжила из Саба все, что только было возможно. Гляньте-ка, еще один, воскликнул на заднем сиденье Ренка. У обочины стоял одинокий контейнер. Ещё отъезжает от здание полиции к лехмусое, они обратили внимание, что контейнеров кругом будто бы стало больше. Теперь они, казалось, были вообще везде, куда ни посмотри. Множество автокранов и грузовиков с контейнерами двигалось им навстречу. Чем ближе они подъезжали к складу Лехмуса, тем контейнеров становилось больше. В нескольких кварталах от места назначения Паулу охватило нехорошее предчувствие. Она непроизвольно снизила скорость, хоть и было ясно, что лучше поспешить. Юхана застыл, вцепившись в ручку двери. Ренка умолк. Из-за угла вырулил очередной грузовик с синим контейнером. Паула притормозила, чтобы увидеть логотип. "Наш", прошептал Юхана. Глаза его расширились от ужаса. Еще один такой же грузовик поворачивал следом.